Доктор Гейер представил медицинское свидетельство о том, что его подмигивание не имеет целью кого-то оскорбить, поскольку является следствием болезненного расстройства лицевых нервов. Суд его оправдал. Правые газеты не приминули напечатать подробнейшие отчеты об этом деле. С тех пор стоило назвать имя депутата Гейера, и все начинали улыбаться. Нельзя сказать, чтобы это берлинское происшествие не доставило удовольствия экономки Агнесси. Присмиревший, ко всему равнодушный, опустившийся доктор Гейр целиком принадлежал ей. Но после того, как пришло некое письмо, с адвокатом стало твориться такое, что это было уже чересчур, и встревожило даже ее. Письмо пришло с пачкой другой корреспонденции – Экономка Гнесса отнесла всю пачку доктору гейру и занялась в кухне приготовлением ужина. И вдруг из хозяйского кабинета донесся пронзительный крик. Крик не умолкал ни на секунду, не прерывался. Вбежав в кабинет, она увидела, что адвокат стоит у дверей, все так же визгливо завывая, как животное или наказанный ребенок, и равномерно бьется головой о дверной косяк. Глазастая экономка ухитрилась прочесть письмо, которое так потрясло адвоката. Отправлено оно было из Мюнхена, написано очень туманно, внизу стояла только буква «Э». Но желтолицая сразу догадалась, кто его писал, тот... Донок кровопийца!» И хотя не могла бы ясно и последовательно пересказать содержание, но все же главное в нем ухватила и поняла, почему кричал депутат Гейер. Господин Э. писал, что до него дошли слухи, будто доктор гейр собирается от имени Социал-демократической партии сделать запрос в Рейхстаге по поводу убийства служанки Амалии Зандхубер говоря по совести ему начхать на все, что предпримет берлинское правительство. Он в Мюнхене чувствует себя в полной безопасности, но любя ясность во всем и желая, чтобы господин депутат располагал полной информацией, доводит до его сведения, что некие денежные суммы, предоставленные доктором Гейером в распоряжении лица, пишущего эти строки, были страчены на совершение того самого акта, о котором шла. Речь, и по мнению Э, разумно и Следующая фраза начиналась с красной строки. Э. писал, что, судя по всему, доктор Гейер не только не сочтет, что они были истрачены разумно, но напротив, решит, что выброшены на ветер. Э. считает, что у людей со столь различными взглядами не может течь в жилах одинаковая кровь. К сожалению, пока чертовски мало способов установить это с полной очевидностью, но один способ все же есть, и при определенных условиях он дает несомненные результаты. И дальше Э. излагал метод кёнигсбергского профессора Цангемейстера и предлагал доктору Гейеру сделать кёнигсбергскую пробу крови. Вот что прочитала экономка Агнесса в письме, адресованном доктору Гейеру. Написано оно было туманнее и длиннее, чем изложено здесь, но она догадалась, о чем идет речь. А этого было достаточно, чтобы понять, почему кричал доктор Гейер. С момента получения этого письма экономка начала замечать разительную перемену в поведении своего хозяина. До этого он всегда проявлял мужество, во всяком случае трусом никогда не был. Даже покушение в Мюнхене во время процесса Крюгера никак на нем не отразилось, не оставило следа, ну, не считая легкой хромоты результаты ранения. А сейчас он вдруг стал бояться этого давнего покушения хотя с тех пор прошло много месяцев. Однажды Агнесса застал его у входных дверей. Он стоял, шатаясь пепельно-серый, и никак не мог нащупать замок. Ему чудилось, что кто-то крадется за ним и вот-вот ударит сзади. В другой раз он глубокой ночью вызвал Агнесу к себе в спальню. Доктор Гейер буквально обливался потом, Пришлось ей вместе с ним обыскивать квартиру. Он был твердо уверен, что где-то в комнате прячется министр Кленк. Он не ответил на то мюнхенское письмо. Запрос тоже пока был отложен. Постепенно доктор Гейер успокоился, меньше терзался страхами, возбуждение улеглось.